Глава третья «Графиня, я вас провожу», — раздался тихий голос капитана. Он смотрел на меня с жалостью, понимая, что в кабинете произошло что-то неправильное. К счастью, он не пытался меня как-то схватить или взять под локоть, чтобы я уж точно не сбежала, просто шел на шаг впереди, показывая дорогу. «Если вам понадобится, просто постучите в дверь, скоро принесут ужин». Я благодарно кивнула и прошла в распахнутые передо мной двери. Выделенные мне покои не радовали богатой обстановкой, собственной ванной комнатой и мягкой, огромной кроватью. Разве может радовать тюрьма, пусть и очень комфортная? Согласно, в темнице было бы во сто крат хуже, но... Я села на кровати и опустила голову. «Как же все неправильно!» Я из дневника знала, что младший брат покойного короля импульсивен и скорно на решение даже в чем-то жесток, но никак не ожидала, что Эль, мой Эль, который поднимал настроение шутками, радовал романтикой, рассказывал о море и жизни за его пределами, я не дура. Понимаю, что капитан корабля Эль и регент Данель — разные личности. То, что позволено Элю, ни в коем случае не позволено Данелю. И все же... Как он мог вот так со мной? За что? Я тряхнула головой, отгоняя мысли о мужчине. Сейчас мне не время зализывать раны. Да, влюбилась. По-детски, глупо, наивно, в человека, о котором не знала ничегошеньки, кроме цвета глаз и названия корабля. Увы, но не сложилось. Я допустила ошибку, решив, что имею право на любовь в этом сумасшедшем, озлобленном мире. Ничего. Боль утихнет. Да и не смертельно она. Это в пятнадцать думаешь, что жизнь кончена, а сердце вот-вот остановится. Дышать больно, все видится в черном цвете, а любимого одновременно хочется и проклясть, и поцеловать. В тридцать на неудавшийся роман смотришь проще. Да, было хорошо, даже прекрасно. Но все закончилось. Так бывает. Боль пройдет. со временем сменяясь легкой грустью. Конечно, это касается коротких романов, но никак не семейной жизни, в которых пара много лет шла рука об руку, создавая свое гнездо, рожая детей, строя планы. Нет, романы переживались по-другому. Вечер в компании подруг, вино, сопливая мелодрама и десяток СМС «Ты козел!». Только сейчас было в разы больнее. Может, потому что Эль был для меня сказкой, отдушиной. или потому, что последние дни выдались слишком тяжелые. Страх за Альфи снедал. дал. Хорошо, что он сейчас у провидицы. она не позволит причинить ему вред, но ему же плохо и одиноко. Жаль, что Данель и слушать не хочет, что ему говорят. Если уж он меня не услышал, то на слова Альфи тем более не обратит внимания. Раздался тихий стук, а следом вошла служанка, катя передо мной тележку для развоза пищи, как в отелях. — Ваша светлость, его высочество приказал подать вам ужин. — Спасибо. Поблагодарила я девушку в серой униформе. Расставив блюдо на столе, служанка удалилась, плотно запирая дверь. Раздался глухой щелчок замка. Заперли. Есть не хотелось, но я понимала, что не сделаю никому, кроме себя, хуже. Ослабнуть? Испортить желудок при уровне местной медицины? Увольте! Я вяло поковырялась в тарелке, запихнув в себя кусок прожаренного мяса и немного овощей, запила ужин черным чаем и, наконец, собралась с мыслями. То, что у нас с Элем будущего не будет, собственно, как и самого Эля, я приняла как данность. Но что делать с Альфи? Невзирая на обиду, запихнув боль глубоко в сердце, я просто обязана наладить отношения с Данелем. Доказать, что могу быть няней принца. А в этом мне могут помочь Агафон и Дарий. Только вот старый конюх далеко, а Дарий, как и его команда, не думай об этом. Жестко сказала я самой себе. Я мельком глянула в окно, уже стемнело. Вряд ли регент разрешит Альфе прийти ко мне. Я разделась, приняла душ, надела халат и уже хотела ложиться спать, как дверь распахнулась, а в нее влетел маленький ураган. «Ви, я так боялся!» «Альфи, солнышко!» — воскликнула я, ловя ребенка в объятия. «Он не пускал меня к тебе!» — тихо воскликнув, поведал маленький принц. Я успокаивающе погладила по спине и подняла голову. У двери, облокотившись на косяк, стоял регент. Он внимательно следил за нами, чуть прищурившись, словно гадал, не совершил ли глупость, допустив меня к ребенку. «Ви, когда мы поедем домой? Там дедушка и мои друзья!» — жалобно спросил Альфи, прижимаясь ко мне. «Не знаю, малыш», — шепнула я, абсолютно не желая лгать. «Да и что я могла ответить? Пообещать, что все будет хорошо? Сказать, что мы будем вместе? Только вот от меня ничего не зависит, абсолютно!» И это и пугало, и раздражало. «Ты уложишь меня спать?» — хныкнул Альфи. Он уже довольно сильно устал и отчаянно тер глазки. Я вопросительно посмотрела на Данеля и облегченно вздохнула, увидев едва заметный кивок. «Конечно, родной!» Я подняла Альфи на руки и пошла на выход, следуя за регентом. Оказывается, меня поселили не так уж и далеко от королевских покоев. В другом крыле, но это ж тот же. Я донесла Альфи до детской и аккуратно положила на кровать. Поцеловала в щеку, пожелала спокойной ночи и уже хотела уходить, но малыш захныкал «А сказку? Ты же всегда рассказывала!» «Сказку? Ну, хорошо!» Хихикнула я, присаживаясь на край кровати и беря Альфи за руку. «Тогда слушай». Я начала рассказывать сказку про красавицу и чудовище, поглаживая принца. Неважно, что в дверях стоит Данель и тоже слушает. Все неважно. Главное сейчас мой голос, убаюкивающий ребенка. Когда я закончила, Альфи уже крепко спал. Чмокнув ребенка в лоб, я встала и направилась на выход. «Виолетта, нам стоит поговорить». Тихо сказал Данель, как только я поравнялась с ним. «Думаю, твои покои прекрасно для этого подойдут». «Поговорить? Если Данель под словом «поговорить» имел в виду именно это, то...» Мужчина сидел напротив меня, поглядывая то на меня, то на бокал в своей руке. И молчал. «Я говорить тоже не хотела. О чем? Что за ерунда происходила сегодня днем?» «Я тебе верю», — тихо произнес, наконец, Данель, — Видимо, ожидая, что слова возымеют какой-то глубинный смысл. Что я должна делать с этой информацией? Спокойно поинтересовалась я. Первый шок прошел, а теперь наступило спокойствие. Да, именно так можно назвать это состояние. Из любой ситуации есть выход. Думаю, и из нашей найдется. Абсолютно ничего. Усмехнулся Эль, задерживая на мне изучающий взгляд. Ты полюбила ребенка. Да и я знаю все же гораздо больше, чем ты думаешь. так что... — Да, я доверяю тебе. Я промолчала, смотрела мимо регента, так и не притронувшись к своему бокалу. Пить рядом с ним? Ха! А потом мужчина обвинит меня в алкоголизме. Молчание затянулось. Очень не хватало того магического камина, который горел на корабле, и чувство защищенности. — И что теперь? — Ты отпустишь нас домой? — прервала я молчание. — Пока нет. — глухо обронил Данель, а я лишь усмехнулась. Вот тебе и доверие. В замке сейчас еще девять детей, которые так остались без родителей. Начала я. Дети тех, кого арестовали жрецы? Не переживай, с ними все в порядке. Я имею в виду родителей. Они живы и сейчас где-то в столице, в укрытии. Я рада. Честно призналась, облегченно выдохнув. Виолетта, эту неделю вы с Альфредом будете жить во дворце. Ребенка стоит показать людям, убедить, что перед ними не монстр, а вполне живой, нормальный мальчик. Кстати, завтра вы должны будете предстать перед советом. Они уверены, что я решил убить мальчика и занять трон. — Разве можно? — удивилась я. — Тебя же не было на территории королевства. — Ты о законе? Для меня, как для наследника, это не важно. Тем более я был далеко не по своей воле. — Не понимаю, — нахмурилась я. — Тебя изгнали? — Нет. Но и объяснить свой отъезд я тебе не могу, увы. Да и не принято у нас о таком разговаривать. — поморщился Данель. Но мы о другом. Эту неделю вы пробудете во дворце, а за вами тенью будет ходить стража. Не пугайся, но пока так надо. Боюсь, жрецы не оставят попыток избавиться от вас. Это ничего не принесет, их репутация запятнана, но вот из-за злости вполне могут. Мне это не нравится. Нахмурилась я. А вдруг стража не успеет? Моя? Успеет, не переживай. Усмехнулся мужчина. В любом случае, держи. Данель протянул мне кольцо, которое когда-то предлагали мне жрецы. «Артефакт переноса?» «Именно. Нажми на камень. Представь место, куда хочешь перенестись». «А что будет потом?» — тихо поинтересовалась я, надевая кольцо. «Спустя неделю». «В столице будет, скажем так, опасно», — скривился Эль. «Если периферия королевства спокойнее, селянам в принципе все равно, кто у власти». Столичное знать может начать волнение из-за смещения жрецов. Старики задабривали золотой цвет королевства как только могли, дабы не вызвать панику и негодование. Как ты сама прекрасно понимаешь, узнать о возможности и устроить бунт намного больше, хотя бы потому, что средства для исполнения есть. И что делать нам? Прятаться, пока идет негласная война? Нет, прятаться нет смысла. Будете жить в летней резиденции, как и жили до этого, только теперь без страха и под надежной охраной. И с преподавателями, естественно. «Хорошо», — кивнула я, и «спасибо». Данель промолчал, сидел, смотрел на меня и молчал. «Ждет чего-то? Какой-то реакции? Не хочу. Может, позже, но сейчас, на откровение, не тянуло». «Я пойду», — тихо произнес Эль, поднимаясь на ноги. «Завтра сложный день». «Да, спокойной ночи». Я встала проводить мужчину, игнорировать регента глупо, нам с ним воспитывать ребенка, да и жить пока под одной крышей. Прости меня. Тихо, практически шепотом произнес он. Я не должен был сомневаться. Ты в своем праве. Эль задержал на мне долгий, изучающий взгляд, словно оценивая, чему-то кивнул и вышел из покоев, наконец оставляя меня одну. Я разделась, забралась под одеяло и крепко зажмурилась. я вздохнула с облегчением когда поняла что мне нечего бояться альфи не заберут голова моя останется со мной да и вообще жизнь прекрасна о опасности они всегда будут тем более у меня, няни маленького кронпринца проваливаясь в сон я и подумать не могла что открою глаза в кабинете регента и эль судя по спешке меня ждал как то у нас не ладится разговор когда мы оба не спим хмыкнул регент идем я подала руку а эль перенес нас на палубу корабля, сейчас пришвартованного возле берега. Волны мерно покачивали судно, а соленый ветер бил в лицо. — Почему-то здесь нам было лучше. Хотя я всегда говорил, что море приносит спокойствие. — И не прощает ошибок, — шепнула я, разглядывая водную гладь. «Вина — Вина. Эль протянул мне бокал. — Думаю, нам следует многое обсудить. — Здесь-то другой, — заметила я. — Это так корабль действует? Или просто потому, что я сплю?» «Первое». Подумав, отозвался мужчина. «В море все просто. Есть команда, за которую я отвечаю, и которая выполняет приказы беспрекословно, потому как от этого зависит их жизнь. Есть море. Иногда спокойно, иногда штормит. Но оно тоже понятно. Капитан, знающий свою работу, понимает, как и что надо делать». «А во дворце все по-другому», усмехнулась я. Тем более через большой перерыв. «Не совсем». — Соглашусь, многое мне в новинку, потому как уж кем-кем, а регентом я не был, как и единственным родственником пятилетнему сорванцу. — И даже твои недоверие и грубость можно понять, — кивнула я, — потому что действительно непонятно, кому доверять. — Но... — понял мою заминку Эль. — Не хочется. — тихо призналась я. — Не спорю, меня обидело твое недоверие. — Впрочем, признаю, ты имел на него право. Это я рассуждаю как няня, но как девушка. «Ты мне дашь шанс все исправить?» — тихо спросил Эль, глядя мне в глаза. Я задумалась. Между нами ведь ничего и начаться не успела, кроме того поцелуя. Но разве этих самых поцелуев было мало в моей жизни? Да вспомнить хотя бы гулянки с подружками по барам. В общем, поцелуев было больше, чем достаточно, а мне и в голову не могло прийти, что это к чему-то обязывает. Из каких пор я стала настолько романтичной? На грани инфантильности. «Я не хочу пока ничего загадывать», — честно призналась я. «Да и исправлять, по сути, нечего. Ничего еще не успело начаться». «Раз так, то предлагаю попробовать сначала, но уже на его». Улыбнувшись, подмигнул мне мужчина. «Есть ли смысл, если мы будем находиться в сотни километров друг от друга? Ты здесь, во дворце. Я в летней резиденции». «С помощью этого, конечно же». Ухмыльнулся Эль, беря меня за руку и поворачивая так, чтобы было видно кольцо переноса. «Хорошо». С небольшой заминкой согласилась я. Главное, чтобы это никоим образом не отразилось на Альфе. «Альфе, ты его любишь. Да и мальчишка к тебе привязан. Как ты смогла добиться такого эффекта за несколько дней? Любовь и хорошие отношение творят чудеса. Остальные же... С этим я разберусь». Нахмурился Эль. «Когда мы вернемся?» Перевела я разговор, боясь сорваться на чистый мат по отношению к учителю. «Завтра предстанете перед советом. Думаю, еще пару дней и...» «А быстрее никак?» «Перебила я его. Ты торопишься?» «Там дети», — напомнила я. «Не одни, но все же. Я переживаю, мало ли что с ними может случиться за то время, пока мы отдыхаем здесь. Да и сам говорил, что оставаться во дворце кишащим предателями абсолютно не то, что нужно мне и Альфреду. «Думаю, мне удастся завтра вернуть наших партизанов, как ты прозвала отряд Дарья». С ними и вернетесь. Как раз вам будет защита, да и тебе нужен кто-то, кто сможет объяснить, как вести дела в графстве. Подожди. Растерялась я. Я думала, тот договор аннулировался. Сам же говорил, что мои условия несколько неадекватны. Да и срок в три года. Меня же не смогут вернуть. Что будет через три года? Ах, это... Эль полез во внутренний карман и достал свиток. Я не могу дать тебе автономию. Создавать государство внутри более крупного не дело. да и ни к чему хорошему не приведет. Либо с помощью завоеваний, либо добровольное вливание. Но я могу сделать проще. Оставлю титул графини за тобой, а само графство, центром которого и является летняя резиденция, дарю тебе за неоспоримые заслуги перед короной, а точнее за то, что спасла Альфреда. Я растерянно взяла в руки свиток и пробежалась глазами по строчкам. Я графиня. Не верится. Спасибо, шепнула я, погладив плотную бумагу. Теперь мне не так страшно жить в этом сумасшедшем мире. Я рад. Улыбнулся Эль, если все пройдет по плану, то завтра ты уже будешь дома. Думаю, Дарьи научит тебя вести дела. Объяснит и подскажет в нужный момент, а я буду заходить в гости. Ты как будто прощаешься, подозрительно протянул я. И ты опять же права. Сокрушенно кивнул мужчина. Мне следует пересмотреть многие законы, да и напомнить некоторым личностям, что власть сменилась. — А тебе стоит выспаться. Завтра сложный день. — Из-за совета? — Нет, о нем не переживай. Что бы ни решила эта кучка старцев, зубами цепляющаяся за кресло совета, ты останешься на должности няни. Но в любом случае оскорблять совет непристойным видом не стоит. Так что завтра с самого утра к тебе придут служанки. Помогут собраться и подберут гардероб. — Тогда до завтра. Тихо сказала я и хотела уже сойти на берег, не осознавая, что я как бы сплю и мне надо проснуться. «Не торопись», — шепнул Эль, удерживая меня. «Я не могу отпустить тебя без прощального поцелуя». «Ты прощаешься?» Такое ощущение, что не на несколько часов, а на долгие годы или навсегда. «Жизнь научила меня прощаться, даже если уходишь буквально на минуту». Усмехнулся мужчина, целуя меня в губы. Поцелуй был нежен, без страсти, но с каплей горчинки. Обида, даже причиненная по недоразумению, так просто не забывается.